Глава 14. Сказки моря. Акватория солнечного фокуса. Был ли данный парусник тривиальным явлением? Не в конструкции, в плане груза, понятное дело. Может быть для кого-то и так. А для курсанта моряка стата Касакри это оказалось в некотором роде откровения. Даже его догадки об искусственности мира на миг, но пошатнулись. Ведь в трюмах брашского ветрохода находилась вовсе не рыба. Южанам не повезло. Хоть у них была и не старинная деревянная посудина, вылепленная с гравюр, а настоящий пластиковый корабль эпохи вторых парусников, он все едино не изменил свою природу. Не на звездном ветре же он путешествовал, правильно? А потому, когда трехмачтовый транспорт попал в зону ССФ, сдвоенного солнечного фокуса, все его многочисленные косые и многорядные прямые паруса из искусственного волокна провисли так же, как и у древнего первого парусника. А ведь еще не наверное, морские леопарды времен романтических открытий предупреждали салаг. «Не дай вам, фиоль, мать, и убереги покровительницы моряков луна-странница от попадания в ССФ». Понятно, у браши боги именовались несколько по-другому, что не суть. Ибо в зоне ССФ всегда по божественным или там по геофизическим законам наличествует полное отсутствие ветра, мертвый штиль. Ну а эта бражская баркетина-хромой затейник умудрилась угодить прямо туда. То ли она была перегружена более чем надобно, и капитан не рассчитал скорость, то ли был убежден, что важнее уйти с северного полушария, а уж своей половине мира и ССФ не страшен, однако он туда угодил. Вообще, конечно, в какой-то мере южанина понять можно. Наверняка у него имелась связь с одной из бражских морских армад, ибо стало бы совсем эпилепсия рыпаться, подконтрольную эрарбакскому флоту зону, не имея понятия, где в настоящий момент находятся их патрульные силы. Потому он, видимо, и торопился уйти, ибо с северо-востока приближалась патрульная стая белого дважды ордена золотой черепахи флота, а маневр с обходом зоны возможного сдвоенного фокуса затягивал нахождение за линией экватора. Кто знает, вдруг какой-нибудь далекий носитель за горизонтника уже послал импульс в его сторону – так что в случае чего баки могли содануть гроздью снарядов, даже не высунувшись из-за горизонта. Парусники не таскают лишнего оборудования, и нет никакой возможности выяснить, прошелся по тебе радиоимпульс за горизонтного локатора, либо нет. И, наверное, даже после, угодив в ССФ, капитан Федералов тоже не очень волновался. Судно его состояло в основном из пластика, покоилось на одном месте, паруса полностью уложены, Так что для всяких радаров оно теперь представляло не самую удобную цель. Так, фоновый элемент, который вполне можно прохлопать среди прочей экранной ряби, Откуда он мог знать, что его выдаст пение?